Предатель Эту историю рассказал мне Джим Шепард, продавец комиксов из Бостона. Надеюсь, что я ничего не напутал и записал ее правильно. В противном случае Джим будет зол, а когда он зол, лучше бежать, не оглядываясь. Однажды человек по кличке Предатель приплыл на остров, где, по легенде, жили добрые люди. Когда он вошел в город, то его сразу же окружили мужчины и женщины. Он напрягся, думая, что сейчас его ограбят. Но не ограбили. Они просто хотели помочь ему найти жилье, еду и воду. Предатель смекнул, что этих наивных дурачков можно использовать. Он начал с малого, заимствовал вещи и не возвращал, мухлевал в карточных играх и, конечно же, врал всем и вся. Ему это сходило с рук, доходило до абсурда. Местные жители по своей наивности часто брали его вину на себя, а иной раз скидывались, чтобы расплатиться по его долгам. Предатель понял, что в этом городке он может делать все, что захочет. И однажды ночью он решил просто всех ограбить. На утро он стал самым богатым человеком на острове и объявил себя королем. Проблема была в том, что на острове уже был король. Он-то и пришел к предателю, чтобы объяснить, что нельзя объявлять себя королем. Но предатель лишь усмехнулся, а потом его посадили в тюрьму для плохих приезжих. Такого фокуса он не ожидал. Как же так могли поступить добрые люди? Ах, несправедливо. Но больше всего его смутило не это, а то, что на острове начали происходить землетрясения. Охранник в тюрьме рассказал предателю, что толчки происходят из-за того, что проснулся вулкан. По легенде, предки жителей острова, чтобы успокоить вулкан, приносили ему жертву. Но это было плохо, поэтому от этой традиции отказались. Предатель понял, что местные не собираются ничего предпринимать, чтобы спастись от возможной угрозы. Они будут просто ждать своей смерти. Это ему не понравилось, но сбежать он не мог. Через три дня, когда совсем стемнело, к клетке, где сидел предатель, подошла девочка. Она сказала, что скоро все погибнут, что с острова сейчас выбраться нельзя, все корабли уплыли. Но чтобы спасти людей, нужно принести жертву вулкану. Девочка предложила предателю сделку. Она выпускает его на свободу, а он взамен пожертвует собой ради спасения людей и тем самым искупит свои грехи. Предатель, недолго думая, согласился, и девочка выпустила его. Наивно. Они ушли из городка той же ночью и пошли к вулкану. Дорога заняла несколько часов. И вот, стоя перед самым жерлом вулкана, предатель решил раскрыть карты. Он сказал... «Ты действительно думала, что я стану жертвой?» Девочка повернулась к нему. Теперь она стояла спиной к пропасти, и предатель толкнул ее рукой. Он улыбался, но странно было, что и она тоже. Заваливаясь в пропасть, девочка сказала «Нет». Это был ответ на его вопрос. Предателю это не понравилось. Он успел схватить ее за платье до того, как она свалилась в вулкан. Позади нее бурлила лава. «Почему?» – спросил предатель. «В этом городе живут только хорошие люди», – ответила девочка. «Никто из них не станет жертвовать ни собой, ни другим человеком. Но ты, ты же предатель. Ты можешь это сделать, потому что ты плохой человек. И ты здесь, чтобы принести меня в жертву». Предатель смотрел на девочку и не знал, что ей сказать. а вулкан не давал время подумать. «Ты знаешь, что делать!» произнесла девочка. «Просто спаси свою жизнь!» Предатель застыл на месте и не сразу понял, что платье девочки, за которое он ухватился, выскальзывает у него из рук. Когда она начала заваливаться, он понял, что уже не держит ее и попытался вновь схватиться за платье, но не удалось. Девочка упала в жерло вулкана. Она умерла. Вулкан уснул. А предатель вернулся в город, где его встретили как героя, потому что он мог сделать то, что никто не мог среди жителей города. Потом он уплыл с острова».